Нет, я не говорю о рентгенологах и акушерах. Но почему нельзя из гериатрии или восстановительной медицины? Вот скажи, ты как врач скорой помощи с анестезиологическим уклоном в кардиологии разбираешься? Что за вопрос? Данилов даже немного оскорбился. Конечно, разбираюсь, и неплохо. Так вот, тебе в кардиологии можно попасть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 цепенели от ужаса. — Я должен вас немедленно госпитализировать в инфекционный стационар, — продолжал Замятин. — Собирайтесь здесь скорее, а я пока запишу всех контактных. — А в больницу надолго? — этот вопрос обычно задавался сразу. — Карантин. Сорок дней, — привычно хмурился Замятин. — Сорок дней? Цифра пугающая, вызывающая в памяти всякие мрачные ассоциации.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 «Разве вы не врач?» Время вызова около 20.00. Трезвый, интеллигентного вида мужчина, лет сорока пяти. Третий. «Доктор, вы не могли бы помассировать мне шею? А то прихватило, а мне сейчас за руль садиться». Время вызова 7.00 утра. Интеллигентная женщина, лет сорока сорока пяти. Четвертый. «Доктор, а вы моей маме клизму не поставите, а то она меня к себе не подпускает». Время вызова 22.00-22.30. Матери лет 60, дочери 30-35. Клизма нужна омолаживающая с настоем череды или еще какой-то травы. Пятый. Доктор, а вы можете меня в аэропорт отвезти? А то у меня вещей много, в обычное такси не помещусь. Я заплачу. Время вызова около полуночи. Мужчина лет 50, гражданин одной из среднеазиатских республик. Шестой. «Доктор, мой сын сутки не может покакать!» Время вызова около 15.00. Матери лет 70. Пьяному сынули около сорока. Седьмой. «Доктор, вы не можете сделать неусыпляющий укол?» «Так, чтобы навсегда!» Время вызова полночь. Семейная пара, разъяренная жена и муж виноватого вида. Обоим около 50. Укол захотела жена. Восьмой. «Доктор...»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 Reason